Глава сорок ч е т в р т Из Тревениана труппа направилась на запад, к морю. По местам, куда тысячи лет назад приставали галеры мореплавателей пелазгов. Еще сейчас их язык сохранился в удивительно красивых названиях городов и п р и с т а н е й Фереги, Палес, Агилла. Потом актеры пошли на северо-восток. через старую Этрурию, усеянную пригорками, поросшими низкорослыми тиссами. Шли вдоль некрополей, где в обширных гробницах из белого мрамора, под пиниями, вот уже пять столетий спали благородные этруски. Временами на надгробе п а д л а шишка. Удар нарушал тишину, и желто-металлические панцири убегающих ящериц, блестели в камнях погребений. Но кругом кипела жизнь и на полях шла уборка урожая. Когда наступила летняя жара, труппа пошла по долине Тибра, перебралась через реку и направилась к Сабинским горам. Знойным было лето этого года. Солнце выжгло римскую равнину. высушило болото вокруг города и вечерами тучи комаров осаждали Рим. Обитатели дворцов с левого берега Тибра спасались от малярии в своих виллах в Сабинских горах. Труппа Фабия играла по очереди для господ в загородных садах и для крестьян в горных деревнях. В конце сентября актеры спустились при н е с т и и устроили привал в доме а п е л е с а Виноградники а п е л е с а находились на западном склоне Альбанских гор, недалеко от Тускула. а п е л е с жил здесь с женой Вестибией и двумя малолетними сыновьями, которые еще не доросли до мужской тоги. Он жил по законам бога Ягве, почитал заповеди Моисея и соблюдал субботы. Главным в его жизни были театр и виноградники. Он ухаживал за лозами, подрезал их, подвязывал, боролся с вредителями и гордился своим вином, так же, как актерским мастерством. Его друзья каждый год осенью приходили к нему из Рима. До него было рукой подать. и помогали собирать урожай. Со временем это превратилось в традиционные праздники, которым друзья радовались не меньше, чем сам хозяин. Эти несколько дней, пока происходил сбор винограда, они жили у Апеллеса. Пожилые располагались в доме, молодые – в палатках прямо на виноградниках. к о с ы лучи солнца освещали склон, Скользили по темно-красным гроздям винограда, немилосердно обжигая сборщиков. Виноград созрел, ягоды были сладкие, как мед, и сочные. Женщины, наклонившись или присев на корточки, срезали гроздья, укладывали их в корзины, а мужчины относили корзины на плечах вниз, к дому. Во дворе под навесом стояли бочки для вина. Когда стемнело, все собирались во дворе, освещенном несколькими светильниками, развешанными на стенах дома. Ужин еще не был готов. Ожидали также апеллеса, который должен был возвратиться из Рима, куда отправился утром. Мнестер предложил игру. Каждый должен по команде спеть какую-нибудь незнакомую песню, иначе выпивает кружку до дна. Грава выбрали руководить игрой. Граф командовал. Фабий. ф а б и раскинул руки. Я ничего не знаю, дорогие. Бродяга, покрикивал мнестер. и Он нас обманывает, ему хочется напиться, так не пойдет. Но ф а б и торопливо выполнил наказание и уже разглядывал дно кружки. Бальп, крикнул граф. «Я спою вам считалочку про волка и козу». «Это мы знаем, что-нибудь другое», — раздались голоса. «Ну тогда я спою», — согласился Бальб. «Если вам только удастся догадаться, что я пою». И он затянул тонким голосом. «Одна пушистая лисица любила птицей поживиться. Как повезло тебе, плутовка, такой гурманкую родиться!» «Это здорово, дальше, дальше!» послышался шум. Бальб продолжал. Но прежде чем до кур добраться, немало нужно постараться. Как повезло тебе, Плутовка, такой проворной оказаться. Припев повторяли все вместе. Как повезло тебе, Плутовка, что ты по жердям лазишь ловко. Так пусть скорее вознаградится твоя сноровка. Песенка Бальба всех захватила. Песенка для детей. Ну и что ж, что для детей. Все повскакали, образовали круг и начали ходить, раскачиваясь и напевая. «Как повезло тебе, Плутовка, что ты по ж е р д и м лазишь ловко, так пусть скорее вознаградится!» в е с т и б е мудрая хозяйка, единственно трезвый человек, заботилась обо всем. Каждому принесла миску кислой капусты, которую старый котон настойчиво рекомендовал п при заболеваниях кишечного тракта. Потом отправила обоих мальчиков спать, с любовью потрепала их по волосам, поцеловала розовые щечки, гордясь своими сыновьями. А сборщики винограда продолжали развлекаться, подшучивая друг над другом. Фабий незаметно ушел. Несмотря на шутки и веселье, где-то на дне души копошилась беспокойная мысль. Когда же он сыграет настоящую роль в настоящей трагедии? И выпитое вино не приносило успокоения. Он пересек двор и лег под кустом. Сквозь виноградные листья проглядывала синеликая луна, и капельки росы блестели на черных гроздях. ф а б и отрывал листья и прикладывал их к к л б у Со двора доносились голоса. Это Лукрин и граф, спорили, кто из них лучше. Один старался перед другим. От вина даже и шепелявый голос г р а в а звучал громко и величественно. ф а б и все это наполовину слышал, наполовину нет. Луна, теперь приобретшая зеленоватый оттенок, остановилась среди туч и заглядывала ему в глаза. а в его глазах притаились желание и боль. Крион, и д и п о, олимпийские боги, ему не быть ни Крионом, ни д и п о м Жизнь проходит рядом злой собакой, не дотрагивайся, не дотрагивайся. Даже края одежды славы нельзя коснуться. Ты напрасно живешь, стремишься, желаешь, вздыхаешь. Напрасно, человек т о л ь к о рогатых сапожников или грязных подмастерьев, до да хвастливых солдат будешь изображать до омерзения. И все. Он вонзил ногти в сухую землю от горя и бессилия. У него перехватило горло. Он был одинок в своих стремлениях, в своей беспомощности. На дороге у калитки блеснул огонек факела. Все повернули головы. Ну, наконец-то! Апеллес, здороваясь, Радостно всем улыбался, но к Верину его улыбка насторожила. Ей показалось, что а п е л е с а что-то гнетет. в е с т и б е я принялась н а к р о в а т ь на стол, сооруженный из бочек и досок. Женщины помогали ей, двор превращался в треклиний под небом. За ужином начались расспросы. «Как выглядит император после болезни?» поинтересовалась Валюмния. «Молодцом!» «Наверняка вокруг него увивается тот астролог, который жил у Тиберия на Капре с таким удивительным именем», вспоминал граф. «Фросил?» Апеллес поднял брови. «Какое там?» «Вот вам и загадка, люди. Старый император любил звездочета. Он завещал ему миллион аурий и заявил об этом публично». «Афросил исчез, словно сквозь землю провалился. Вам что-нибудь понятно?» «Может быть, он не захотел быть звездочетом у Каллигулы?» гадал Лукрин. «А может быть, они не понравились друг другу?» «А чем, собственно говоря, он был болен?» Апеллес понизил голос. «Врачи говорят, это была сильная лихорадка. Но сам он думает, что был отравлен». «Отравлен?» «Зачем?» «И кем?» а п е л е с пожал плечами. «Боги знают, был ли это яд. Врачи его разубеждают, но, говорят, он им сказал, в существовании заговора против императора верят только тогда, когда император уже мертв». «Едва он поднялся с постели», — продолжал Апеллес хмуро, «приказал казнить трех поваров, двух подавальщиков и двух дегустаторов еды и напитков». Глаза у Квирины расширились. Семерых человек только из-за подозрения? Это ужасно. «Ты слишком чувствительна. Разве ты не из Рима?» издевался Лукрин. Тиберий уничтожал по непроверенному доносу сразу десятки человек. «Кто был Тиберий?» защищалась Квирина. «Каллигула совсем другой». Семь. «Это значит, — рассуждал Мнестер, — он приказал казнить двоих, но прежде чем это дошло до тускула, число их возросло до семи. А когда это сообщение достигнет Брундезея, их наверняка будет уже пятьдесят». «И двух тоже достаточно, если ни за что», — отозвался Бальб. м н с т е р повернулся к нему. «А что ему оставалось делать?» Бальб бубнил. Снова начинается. Старец на капре все время пугал людей. Молодой недолго сеял добро. Очевидно, иначе нельзя. Могу поспорить, что на поварах он не остановится. «Не порьте нам настроение!» прикрикнула на него в а л ю н и я Из кухни прибежала Кверина и Памфила с чашами. Они выкрикивали, как торговки. «Жареная камбала, отличный гарум, домашнее вино». Мнестер потирал руки. «Пир, как у готерия». Послушайте только, этот толстяк пригласил меня прочитать у него на званом вечере басни Федра. Мне очень не хотелось идти туда, но из-за Юлии я пошел. Я очень люблю этого мальчика, уже хотя бы потому, что он полная противоположность своему папаше. Я сказал... «Хорошо, я приду». А старый г о т е р и й говорит, «Гонорар назначь себе сам». Я брякнул, не думая, пятьдесят золотых. Ждал, что он меня выгонит. И клянусь Олимпом, я их получил». «Тебе всегда везет», – завистливо сказал граф. «Я бы...» – Мнестер продолжал. «Я выбрал такие басни про животных, чтобы высмеять зажравшееся общество». и что бы вы думали, они прекрасно развлекались, аплодировали, и им было н е в д о м ё к что они смеются над собой. «Ты весь в этом, Мнестер!» – давился от смеха граф. «Выманят у них золотые, да еще над ними же и з д е в а е т с я Твое здоровье!» Все выпили за Мнестера, потом за каждого из присутствующих выпили и за толстые брюхо Готерия. Это воодушевило Мнестера, и он добавил. Люди добрые, вы не можете себе представить, что за п ь я н к у у него б ы л о Ничего не скажешь, пир, достойный л у к у л а Кабаны, бараны, гуси, утки, серны, бекасы, курочки, раки, о ю н о н а Когда я об этом вспоминаю, у меня сразу появляется аппетит. в е с т и б е дорогая, можно еще кусок камбалок? И теперь все господа обжираются с тех пор, как Тиберий перестал следить за ними. Пьют, жрут, блюют, такого свет еще не видывал. а п е л е с заметил серьезно. Пускай себе развлекаются, но есть в этом и другая сторона, и это меня пугает. Сегодня никаких туч, великий актер, оставь их на завтра. За дружбу до гроба. Потянулся Лукрин к а п е л е с у Апеллес рассеянно чокнулся с ним. «Что тебя пугает, скажи, пожалуйста?» — спросил к а р Апеллес задумчиво посмотрел на него и медленно произнес. «Уж очень император изменился, совсем другой человек. Это уже не тот веселый собутыльник, который таскал нас по тавернам и приносил с собой хорошее настроение, куда бы ни приходил». Когда я его поздравил с выздоровлением, он слушал меня невнимательно и отвечал сквозь зубы, словно был не в себе. «Это, наверное, болезнь», — заметила Валюмния. «Словно в него вселился какой-то бес. Не знаю, может быть, я ошибаюсь. Глаза его полны ужаса. Мне от страха даже зябко стало». «Ты преувеличиваешь, дорогой», — смеялась Валюмния. «От рождения ты все преувеличиваешь». «А что театр?» – спросил Фабий. «Он говорил с тобой о театре?» «Ты рассказывал, что он всегда с тобой о театре говорит». Я начал сам. Он смотрел куда-то сквозь меня и сказал, «Слово – это кроткое животное». Что он под этим подразумевал? «Ясно», – заметил Фабий, – «цирк превыше всего». Горечь сквозила в его словах. мы со временем переучимся на возницы гладиаторов. В свете факелов было видно, как у Фабия пульсировали на висках жилы.